служили вы государю а теперь как видите сам государь перед вами ему будете служить кто ваш командир и велика ли ваши силы казаки ответили пугачёв оставил троих у себя а четвёртого отослал к исаулу фамину со строгим повелением чтобы тот и его команда не дравшись преклонилась, а ежели драться станут то он, государь, их всех из злови ты казнит. Получив это известие, Исаул Фамин вместе с двумя офицерами и отрядом казаков в 7 человек тотчас поскакали обратно и промчавшись мимо своей команды, скрылись. Оставшийся отряд казаков растерялся, а между тем по дороге из Петровска взвилась пыль, то скакала Пугачевская за Фоминым погоня в полтораста человек. Донцы стояли молча, пугачевцы тоже остановились. Из их толпы выехал вперед рожебородый яицкий казак с медалью и прокричал. — Сдавайтесь, братья казаки, не противьтесь оружием. Здесь и сам царь-государь Петр Федорович. Айда с лошадей долой! Донцы молча переглянулись между собой, но с коней не слезли. От пугачевцев был послан гонец Петровск. И вскоре снова запалила дорога, то ехал со свитой сам Пугачев, окруженный знаменами и значками. На знаменах изображения святых, вышитые мишурой звездочки, по краям позументы. Тот же рыжебородый с медалью снова крикнул. — Айда с коней! Коль скоро государь к вам подъедет, вы сложите оружие и, припав на колени, поклонитесь. — Вы какие? — спросил подъехавший Пугачев, опустившихся на колени казаков. — Донские мы были в Саратове. — Детушки! Бог и я, государь, вас во всех винах прощаю. Ступайте в лагерь ко мне. Пугачев взмахнул на гайкой и с несколькими всадниками погнался за офицерами. А казаков повели в лагерь. Удиравшие офицеры, встретив на пути поджидавшего их державина, увлекли и его к Саратову. Все четверо немилосердно полосовали коней на гайкой и мчались так, что в ушах выл ветер. Страшная погоня далеко осталась позади. Лагерь армии расположился возле самого города, на луговине. Тут были разбиты две палатки для Пугачёва, его семьи с ребятами, и третья для секретаря Дубровского с войсковой канцелярией. Стража из еизских казаков охраняла палатки. Донские казаки прибыли в лагерь при заходе солнца и были зачислены в полк Фанасея Перфилева. Взглянув на привезённый данцами бунчук с изображением знамения Богородицы, Перифил спросил сотника Мелихова: "Откуда у вас бунчук?" "Мы отвоевали его у яицких казаков ещё весной при Шипке на речке Больших Узенях", ответил сотник и отвёл глаза в сторону. Эх, не гоже это, братья-казаки, Междуусобица-то затевать. А надо всему казачеству К одному берегу прибиваться. Хоть вас и льготит государыня на особицу, Только она одной рукой по шорстке гладит, Другой за чубой трясет, И у вас многие вольности она прихлопнула. — Мы понимаем, — протянул сотник. — Да сумненья берет, мол, — не выгорит ваше дело. Опоздали вы, опростоволосились. Под Оренбургом конетель на полгода развели. А теперь победные войска из Турции вертаются, сказывают, панин до да суворов поведут их. Войска, брат Мелихов, загадка большая, загадка, сдвигая и расправляя лохматые брови, сказал Перфилев. И мне уповательно что солдатская сила и за чернь вступиться может, и за свою родную кость и кровь. — Нет, господин полковник, — возродил Мелехов, — военачальники найдут способы оплести их да одурачить солдата. — Не знаю, не знаю, — растерянно протянул Перфильев, и его большие усы на бритом лице недружелюбно встопорщились. Когда проиграли зорю и смолкли барабаны, в палатку государя были позваны сотни кмелехов с хорунжами Малаховым, Поповым, Колобродовым. Все они рослые, молодые и нарядные. В палатке был накрыт ужин, кроме казаков присутствовала и государева свита. Емельян Иванович был в приподнятом душевном настроении, ведь заваривается дело не шуточное, кладётся пробный начало дружбы между воюющей народной армией и вольным Доном. Эх, если бы да сбылись мечты Емельяна Пугачёва. Когда выпили по две чарки водки, Пугачёв ласково сказал: "Пейте, дедушки, не чвантесь". да служити мне и делу нашему верно казаки поклонились какой вы получаете жалование от государини мы от вся милости высшей нашей государини жалованием довольны ответили данцы хоть вы и довольны наполняет чары сказал пугачёв до этого и на седло мало не ток монолошить «Вы, детушки, послужите у меня. Не то увидите. Я прямо озолочу вас. Ведь в Донском войске господа жалования-то съедают ваши, а вам-то, бедным, уже оглодочки». Донцы слушали со вниманием, утвердительно кивая головами, а сами все приглядывались к Пугачеву. Все приглядывались. Пугачёв держал себя настороженно, в свою очередь наблюдая за молодыми танцами. Он поднял серебряный кубок с изображением императрицы Анны Иоанновны и сказал: Вот это чара мне в наследство досталась от бабки моей, царицы Анны. Ну, выпьем со свиданицам да и закусим. — Берите, молодцы, свинину-то, ешьте. — Слышь, Анфиса, — обратился он к прислуживающей у стола женщине, — угощают ли казаков-то во дворе? — Угощают, угощают, батюшка, — ответила она и повела черными круглыми бровями в сторону Горбатого. Ермилка из кухни отнянила то и дело пироги, таскает им до всякого кусу. угощает: "Заспокойся, государь", подтвердила и свита. Гости из поддвижники Пугачёва любовались на Анфису, в особенности Иван Александрович Творогов. Она походила на его жену, красавицу Стешу. Одетая в голубое фасонистое с чёрным бархатом платье, Анфиса сверкала своей русской красотой, молодостью и дородством. она казанская пленница черничка старообрядческой часовне своей вольной волей пожелала идти за батюшкой хотя бы до нижегородских керженских лесов чтоб перебраться в женский скит где у неё имеется подружка но батюшка не дойдя до керженских лесов свернул на юг ну что ж на всё воля божья Анфиса без особой грусти так и осталась у него она сирота разорившегося купеческого рода обехаживает обожаемого батюшку и досматривает за ребятами его погибшего дружка какого-то Емельяна Пугачёва